Глава 14. Долбанный псих С юга страны Макс выбирался три дня. Все потому, что не хотел обгонять армию злых. Держаться у нее в тылу было гораздо удобнее, чем спешить и убегать. Заодно ему удалось увидеть, насколько огромное войско собрали отчепенцы. Та армия, что вышла из Волгограда, была лишь малой частью всех сил, которые постепенно стягивались с разных сторон. Колонна из грузовиков вытянулась на несколько километров, и каждую ночь к ним присоединялись все новые и новые отряды. Глядя на всю эту мощь, Макс мысленно успел похоронить бывшего отчима. От этого настроение парня пребывало в приподнятом состоянии. Однако в Москву он не поехал. Все это время ему не давали покоя мысли о еще одном человеке – «Штыке». Неизвестно, как сложатся обстоятельства по прибытии в Лигу, Ведь возможно, что парня снова запрут в подземном городе на неопределенный срок. А потому, пока есть возможность, лучше воспользоваться ситуацией и расставить все точки над «и». Любопытство подстегивал не только тот факт, что его бывший тренер все это время притворялся умалишенным. Парень очень хотел узнать, откуда штыку известно о странных свойствах Рубина, точнее, о его влиянии на физиологию Макса. Этот вопрос не покидал мозг с того самого дня, как он получил информацию от утилизатора. Но тесть каждый раз его игнорировал. Либо отшучивался, либо просто менял тему разговора, делая вид, будто не услышал вопроса. Парень не исключал, что это очередная манипуляция с его стороны, но и поделать с этим ничего не мог. И сейчас он твердо решил получить ответы. Двигаясь лишь в дневное время суток, он спокойно добрался до Рязанской области и в нужном месте свернул в сторону заповедника. Здраво рассудив, Макс прикинул возможность встретиться с Морзек, который обосновался неподалеку и занимался возведением крепости. А потому, прежде чем сунуться в лицеполосу, некоторое время наблюдал и прислушивался к происходящему. С другой стороны, бывший отчим сейчас будет очень сильно занят другими заботами. Но все равно в подобных вопросах осторожность прежде всего. Примерно половину дня парень убил на осмотр прилегающих к заповеднику территорий, В лес сунулся после того, как убедился, что никаких лишних движений поблизости не обнаружено. Однако полной уверенности в этом не было, потому как заезжал он с противоположного края от Рязани. В общем, ожидать можно было всего чего угодно, а потому Макс не спешил. Ближе к вечеру он организовал себе лёжку. Нет, энергии, чтобы продолжить движение, оставалось еще достаточно. Но по его прикидкам, сегодня должна состояться битва – Ее последствия могут принести множество неожиданных и неприятных событий. Если армия Морзе проиграет, а в этом паре не сомневался, то куда в первую очередь побегут проигравшие? Правильно, в лес. Здесь шансы выжить увеличиваются кратно. Плюс у отчима здесь друг, который всегда и во всем ему помогал. Выходит, что лучше дождаться момента и знать наверняка о том, что будет твориться ближе к рассвету, чем парень с удовольствием и занялся сентябрь подарил очередной солнечный день, и стояла относительно сухая погода. Однако низины каждое утро заполнялись густым туманом, который пропитывал влагой каждую травинку. И молоденьким маслятам этого оказалось более чем достаточно, чтобы высунуть свои черные головки из-под хвойного покрывала. Макса одолела грибная охота. К тому же, все лето он провел под землей, и теперь наслаждался каждым моментом свободы. Да и лес он всегда любил, даже в те дни, когда он жил в нормальном мире. Они часто ездили с матерью за грибами, хоть тогда он был еще мелкий, но уже хотел спрятаться подальше от людей. Именно по этой причине так любил смотреть ролики о выживальщиках. В своих приключениях они всегда оставались одни. Выставив несколько силков, парень быстро соорудил себе шалаш. Место выбирал не случайное, а чтобы поближе к источнику воды. Таковой обнаружился хоть и не сразу – Однако достаточно быстро. Уж чего-чего, а ключей в лесах всегда хватает. Никаких особых методов по их обнаружению Макс не знал. Действовал больше на авось. Да и как понять, что вот через полкилометра на север вдруг обнаружится источник. Разве что на ручей какой случайно наткнуться. Впрочем, именно так у него и получилось в одной из низин. А пройдя вдоль него около пары сотен метров, Макс наткнулся на небольшую бурлящую ямку, откуда тот и брал свое начало. Первым делом он вдоволь напился. Вода была ледяной, аж зубы заломила. Но такой вкусной, что с трудом получилось оторваться. На метрах пятидесяти от источника попалось приличное место, чтобы организовать ночлежку. Еще во время пути он подыскал для себя незамысловатый инструмент. Времени для обыска деревень оставалось предостаточно. Ведь день все еще был гораздо длиннее ночи. Да дигаться одному на легковой машине получается в разы быстрее, нежели целому войску. Плюсом ко всему, дважды вставал вопрос до заправки. Благо старенькая Нива с карбюраторным движком жрала все, что хоть как-то могло гореть. Какого только дерьма Макс не вливал в горловину. От этого иногда машина дергалась и капризничала, но все равно продолжала отматывать километр за километром. Ну а пока происходили поиски одного ресурса, глупо было бы не воспользоваться моментом и не собрать себе других полезностей. Соль, немного приправ спички, небольшой топорик, даже бутылка водки попалась. Ее Макс тоже прихватил. Пить он не собирался, а вот в качестве универсальной валюты сгодится. Накидав себе лапника в виде подстилки, он взялся за сооружение каркаса будущего жилища. Для этого прекрасно подошли сухие палки, коих с достатком можно обнаружить в любом лесу. Для того, чтобы их скрепить, подошли тонкие осиновые прутики. Всю веревку парень истратил на сооружение ловушек для ушастых. Макс взял в качестве основания ствол разлапистой сосны. Пара нижних ветвей сразу пошла под каркас крыши. Несколько палок ушло на подпорку и три, что были подлиннее, легли поверх. Так получилась более или менее жесткая конструкция, которая должна выдержать кучу дополнительного лапника. Закончил с убежищем. Макс отошел в сторонку и убедился, что со стороны все выглядит неприметно, будто одна из веток упала и накрыла собой две другие. Парень улыбнулся и уселся чистить грибы, коих удалось набрать аж целую куртку. Макс ковырял скользкие шляпки, постоянно вслушиваясь в тишину. Солнце постепенно клонилось к закату, и вот-вот должна была разразиться битва. Парень не сомневался, что ее отголоски разнесет на сотни километров». Никакие деревья не смогут заглушить звуки войны, а учитывая тишину, в которую уже давно погрузился мир и подавно, она прокатится по небу, подобно раскатам грома, и парень обязательно это услышит. Небольшой костерок в ямке, чтобы его не было заметно издалека, и вот уже сразу стало уютно. Макс в очередной раз пожалел, что не прихватил с собой сковородку, над которой долго стоял задумчивым видом, но он не унывал. Алюминиевая кастрюлька тоже сгодится. Грибов оказалось очень много. Парень едва смог их утрамбовать в небольшую, всего на три литра посудину. Однако вскоре они знатно осели, и Макс, не жалея продукта, всыпал еще. По лесу распространился волшебный аромат, настолько густой, что парень даже испугался. Ведь сильный запах мог привлечь нежелательное внимание. Но останавливаться было выше его сил. Воображение уже нарисовало... Насколько вкусным должен получиться ужин. Обескровленная заячья тушка была разделана и готова полететь в густейший грибной бульон. Сейчас. Вот только они слегка прижарятся. Макс слил в отдельную тару весь грибной сок, что выделился из маслят. И щедро плеснул в кастрюлю подсолнечного масла. Его он тоже обнаружил при обыске одного из деревенских домов. В настоящее время неимоверная ценность. Даже удивительно, что его запасы смогли остаться незамеченными столь долгий срок. Видимо, какая-то бабуля запаслась впрок на случай войны. Кстати, водку Макс тоже обнаружил в том самом доме. Грибы постепенно покрылись хрустящей корочкой, и Макс бережно всыпал их в отдельно стоящий бульон. Никакой другой тары под них просто не нашлось. Теперь настало время мяса. Его он тоже собирался слегка обжарить, прежде чем добавить воды. Так вкуснее». Вот только кастрюля слишком быстро набирала температуру, и мясо почти сразу прилипло к донышку. Но парня это нисколько не смущало. Пусть с одной стороны будет прижаристо, а с водой оно быстро отстанет и не успеет пригореть. Когда парень наконец залил воду, солнце окончательно упало за горизонт, а вскоре ушей коснулись первые отголоски сражения. Макс в очередной раз улыбнулся, предвкушая скорую победу уродов в армией Морзы. Будь он хоть трижды изобретательным, такую силу ему не победить. Крепость еще не достроена, и брешей в ней более чем достаточно. На его месте парень бы вообще постарался избежать битвы. Вот только Морзе упрямый, он ни за что не станет отступать. Да и поле боя он, скорее всего, успел подготовить. С другой стороны, он ведь смог отбиться от лиги, так что на самом деле не все настолько однозначно. Но Макс все равно надеялся. По крайней мере на то, что войска отчима ослабнут, и Лика сможет быстро добить остатки. В общем, от исхода зависело очень многое. Под раскаты от грохота орудий и взрывов Макс спокойно закончил приготовление ужина. Как следует, поварил мясо, дождался, когда выкипит вода, и вернул обратно в кастрюлю грибной бульон, естественно, с грибами. Закрыл все это дело крышкой и после того, как костер окончательно прогорел, установил посудину на угли. Палкой присыпал ими края, чтобы максимально поднять температуру по всей площади. Так мясо хорошенько протушится и будет просто таять во рту. Осталось только подождать, чем Макс и занялся, развалившись прямо в траве. Когда парень приступил к долгожданной трапезе, бой все еще продолжался. Не закончился он и тогда, когда он, насытившись, забрался в шалаш. И даже проваливаясь в сон, Макс продолжал улавливать звуки схватки. Однако, как следует выспаться, в ту ночь ему было не суждено. Едва сознание оторвалось от реальности, как земля содрогнулась от мощнейшего удара. Парень тут же открыл глаза, силясь понять, что же могло вызвать такое. Он не спеша выбрался из укрытия и замер с открытым ртом. Оказывается, уснуть ему все же удалось. Иначе никак не получалось обосновать светлеющий горизонт и утреннюю прохладу. Но не это привлекло внимание Макса а то, что он увидел на фоне светлеющего неба. Там находился огромный столб дыма и пыли, на навершие которого украшала круглая шапка. «Нихуя себе!» — пробормотал пацан. «Они там совсем, что ли, ебанулись?» Ему не нужно было объяснять то, что он увидел. Такой рисунок в небе могло оставить единственное оружие в мире, и оно работало на атомной энергии. Еще в начале войны люди пытались отбиться от злых с его помощью, но данную идею быстро забросили. Во-первых, после его применения большая территория оказывалась загрязненной продуктами ядерного распада. Да, в этот момент элементы сгорают практически полностью, и последствия не столь масштабны, как при катастрофе на АЭС. Однако такие территории все равно некоторое время считались опасными для жизни. Во-вторых, однажды уроды смогли ответить взаимностью. Когда людям впервые прилетела аналогичная плюшка и не одна, они быстро сообразили, к чему может привести подобный обмен любезностями. В кратчайшие сроки все, что хотя бы косвенно касалось совсем не мирного атома, было разобрано и похоронено так глубоко, как только считалось возможным. Именно по этой причине война затянулась на годы. А человечество, да и сама планета, смогли выжить и не превратиться в выжженную радиацией пустыню. Вот только, по-видимому, спрятано оказалось не все. Что-то да затерялось в суматохе, а может и специально держалось в самых секретных заначках, так сказать, на черный день. Однако вопрос в другом. Кто смог воспользоваться самым страшным изобретением со времен существования человечества? Этот фейерверк явно означал победу одной из сторон, но какой именно? Макс ни на секунду не сомневался, что применить его могли как одни, так и другие. Совести для этого хватило бы у обеих сторон. Вот с мозгами там, походу, беда. А еще парень понял, что уснуть у него больше не получится. Он снова забрался в свою берлогу, вытянул из нее старый, потрепанный временем рюкзак, а заодно кастрюльку с остатками вчерашнего варева. За ночь оно превратилось в холодец, но вкусовых качеств не растеряло. Макс даже разогревать его не стал. Слопал так и ни разу не пожалел. Затем он отмыл посуду в роднике. Не жалея песка, в качестве абразива он отдраил закопченные бока до первоначального блеска и убрал кастрюлю в рюкзак. Ямку, в которой вчера горел костер, закопал и щедро присыпал сухой хвоей, чтобы она не выделялась на фоне девственной природы. А вот шалаш оставил. Побоялся, что разобрав его, только привлечет больше внимания. Покончив с делами, которые едва заняли час, Макс вновь зашагал по лесу. К тому моменту окончательно рассвело, а солнышко даже начало припекать своими ласковыми осенними лучами. Ориентироваться было довольно просто, даже без компаса. Когда большую часть жизни проводишь в лесу, он становится понятным и без всех этих вспомогательных устройств. Достаточно просто наблюдать за природой, и она всегда подскажет правильную сторону света. А зная, откуда ты вошел и куда нужно попасть – Дальнейшее ориентирование проходит без особых проблем. Примерное местоположение штыка он знал. Если его не окажется в землянке во враге, он отправится к его бывшему жилищу. Не найдет его там, попробует еще раз осмотреть брошенный поселок, который Мор заставил в качестве координат, когда в последний раз выходил на связь, еще будучи главнокомандующим «девятки». В любом случае, рано или поздно, он его отыщет. Несмотря на то, что этот лес он знает гораздо хуже егеря, у Макса есть огромное преимущество – острый слух. Шум битвы стих сразу после того, как прогремел атомный взрыв. Но никаких беженцев до сих пор на пути не попадалось. Хотя это не неудивительно, ведь до Рязани отсюда чуть больше ста километров, если двигаться по прямой. Такое расстояние за день не преодолеешь при всем желании». Можно быть хоть трижды опытным путешественником, но у организма имеются пределы. По пересеченной местности практически невозможно прошагать за сутки более 30 километров. Если честно, даже тридцатку не каждый в состоянии осилить. Нет, бывают дни, когда ноги отмотают и все 40, но это явно не про людей, которые ночью бежали с поля боя. Так что еще один день Макс на вполне законных основаниях мог не опасаться случайной встречи. Однако он все равно постоянно прислушивался, особенно если выдавалось поймать сердцебиение. А в лесу этого добра за каждым кустарником, начиная птичьего и заканчивая крупной скотиной. Здесь водились даже медведи. Немного, на всю площадь всего две семьи, но наткнуться на них вполне реально. Максу этого совсем не хотелось, а вот человеческий сердец пока на пути не попадалось. Ближе к вечеру парень снова набрал грибов, И установил ловушки на заячьих тропах. Понятно, что постоянно питаться одним и тем же быстро наскучит, но вчерашнее блюдо Максу понравилось настолько, что он без сожаления был готов его повторить. Парень организовал себе спальное место. На этот раз он решил расположиться повыше, на ветвях старого дуба. Места там было достаточно, а чтобы ненароком ночью не свалиться во сне, он быстро соорудил нечто похожее на бортики. Много не потребовалось, всего по три палки с каждой стороны. Немного лапника, чтобы выровнять полукруглое основание, и готово. На все дела ушло даже меньше времени, чем на шалаш. Макс уже уселся за чистку грибов, когда почувствовал на спине пристальный взгляд, а уши вдруг уловили стук человеческого сердца. По сути, он уже достаточно углубился в лес, чтобы привлечь внимание его хозяина. А учитывая то, что творилось ночью и произошло на рассвете, штык вполне мог свалить из потенциально опасного места. А куда еще идти от ядерного взрыва? Правильно, как можно дальше в противоположном направлении. И нет ничего удивительного, что в итоге штык вышел прямиком на пацана. Наверняка не последнюю роль в этом сыграл запах дыма от костра, который парень снова запалил в специальной яме. И хоть огонь в вечернее время издалека заметить было непросто, дым разносило на приличное расстояние. Так размышлял Макс, когда с независимым видом продолжал чистить маслят. Он ждал, когда наблюдатель осмелеет и попытается подобраться поближе, возможно, на расстоянии удара. Изменения в его намерениях парень почувствует сразу, так что он не сильно волновался. Нужный момент он не упустит, а значит, не стоит подпрыгивать и испуганно озираться. Пусть наблюдатель думает, что все еще остается невидимым. Однако вскоре Макс сменил свои планы, потому как сердцебиение вдруг начало отдаляться, вместо того, чтобы пойти на сближение. Это лишь еще больше убедило парня, что за ним наблюдал именно Штык. Если изначально он мог быть агрессивно настроен, а Штык очень не любил чужаков, то после того, как убедился в мирных намерениях гостя, а заодно и узнал его, решил потихоньку ретироваться. А парень не для того пришел в этот лес, чтобы позволить старому другу спокойно отвалить потом он быстро засыпал огонь землей, не без сожаления кинул взглядом кучку начищенных грибов, подхватил рюкзак и устремился за удаляющимся сердцебиением. А еще Макс прекрасно понимал, что штык не позволит себя долго преследовать. Уж чего-чего, а это дело он распознает быстро. Как, собственно, и парень сможет вовремя почувствовать момент, когда дичь примерит на себя роль охотника. Когда сердце штыка перестало отдаляться, Макс понял – что отныне охота идет уже на него. Однако он все так же упорно продолжал заходить ему прямо в лоб. Он знал, что старый псих не причинит ему вреда. Максимум, что попытается исполнить – вырубить. Но к такому исходу Макс был готов больше всего. И когда из кустарника со свистом вылетел камень, просто увернулся от снаряда. Но дальнейшую стратегию пришлось сменить. Откровенно нарываться тоже не выход. «Дядь Штык, выходи. Я знаю, что это ты». «Знает он!» Метрах в двадцати раздалось тихое бормотание. «Ну, знает и знает. Чего так орать-то?» «Да орать не нужно. Сегодня и без того шумно. С самой ночи грохочет, шумят. Шум — это плохо. Очень плохо. Да, не нужно шуметь. И орать не нужно». Все так же заросший, с запутавшимися листьями во всклокоченной бороде и волосах, словно леший какой... Штык выбрался из укрытия и, продолжая недовольно бормотать, уставился на парня. «Чё приперся опять? Зачем пришел? Уходи давай. Да, уходи. Нечего здесь шляться. Чё надо?» «Тебе самому этот цирк не надоел?» — слегка слонив голову на бок, спросил Макс. «Я же знаю, что с твоей головой полный порядок. Может, смор за этот номер еще и проходит? Со мной можно вести себя нормально». Честно говоря, Макс не был уверен, что его слова подействуют сразу. Он даже не сказал еще самого главного, что его информатор прекрасно знаком с лесником и сдал его с потрохами. Но, видимо, Штыку этого и не требовалось. Внешне он никак не изменился. Даже попытался продолжить свое нелепое бормотание, но Максу не нужны слова. Он прекрасно чувствует настроение по внутренним потокам. И у Штыка оно только что изменилось. В нем промелькнули нотки злости и раздражения – Выходит, что утилизатор не врал, и все это время штык лишь изображал психа. С другой стороны, нормального там тоже не так много осталось. Жить в лесу в полной изоляции от людей, разбавляя свое одиночество редкими встречами. Плюс его гастрономические предпочтения. Нет, он явно поехал крышей, вот только не так, как хочет всем показать. По крайней мере, адекватно мыслить и общаться он точно умеет, а большего Максу и не требовалось. Да уж... «Не думал я, что это на самом деле окажется правдой», — грустно усмехнулся Макс. «Я считал нас друзьями». «Таких друзей за в музей!» — внезапно уверенным голосом огрызнулся штык. «Говори, чего надо, и вали отсюда!» «А с чего ты взял, что мне от тебя что-то нужно?» «А вы просто так в гости еще ни разу не пришли! Вот когда у вас самих в жизни жопа, тогда все к штыку убежите. То спрятать вас нужно, то еще какую хуйню!» Я поговорить пришел. Да кто бы сомневался? Ну, говори. Откуда ты про Рубин узнал? Это вопрос называется, а не поговорить, — ухмыльнулся в бороду тот. Значит, не скажешь? Папка твой рассказал, когда в тот день на вертолете в гости прилетал. Что-то я не припомню такого. А ты и не сможешь. Он довольно усердно это скрывал, но штыка не обманешь. Я-то вначале подумал, что это он от меня так шарахается. А оказалось, он Ольгина колечко на моей груди приметил. А я момент улучил и проверил. А чужим зачем рассказал? — Чужим? — Да чего вы с Морзе решили, что вы мне свои? Если я вас тогда не убил, не значит, что мы стали лучшими друзьями. Ты помог нам. Тогда у нас были общие интересы. А сейчас? — Сейчас я хочу, чтобы вы все, наконец, от меня отстали. Вы уже затрахали меня своими проблемами. Что один, что второй... Он опять приходил к тебе. — Послушай, разбирайтесь между собой без моего участия. Мне и без вас забот хватает. — Каких? Вот так шастать по лесу и промысловиков своим видом кошмарить. А хоть бы и так. Твое какое дело. Это мой лес. Я здесь хозяин. — Я не собираюсь оспаривать твои территории. Просто хочу понять. — Понять? Ха -ха. Коля был моим лучшим другом. Мы охотились вместе еще до того, как тебя мать с отцом запланировали. — Хотя да. О каких планах речь? Ты же случайность. — Хочешь меня обидеть? — Нахуй ты нужен, прыгать перед тобой. Я знаю, что это ты его убил. — Кого его? — Того, кто хотел помочь тебе понять. Да, он уже не был человеком, но он оставался моим лучшим другом. — Я ничего не понимаю. О ком ты говоришь? Если я кого и убил, то только в целях самообороны. Разве он тебе угрожал? Он пришел поговорить... «А ты ему монету в лицо!» «Они похитили мою мать!» До Макса наконец дошло, о ком идет речь. «Что я, по-твоему, должен был делать?» «А сейчас ты что делаешь?» «Бля!» «Вот это хуй то ты хуй-то! Поэтому можешь затолкать тебе поглубже в жопу все свои добрые намерения? Я ответил на твой вопрос. Теперь вали нахуй из моего леса. И да, утилизатору тоже передай, чтобы больше сюда не совался. Еще раз увижу — убью». «А вот это у тебя вряд ли получится». «Уверен? Думаешь, мне запаса камней не хватит? Или считаешь себя быстрее и умнее всех?» «От прощи увернулся, а как насчет заряда рубиновой картечи?» «А я не о себе сейчас». «Все смертны», — ухмыльнулся Штык. «Это мой лес, и я здесь хозяин». Егерь развернулся и совершенно бесшумно скрылся в кустах. Макс еще долго вслушивался в его удаляющееся сердцебиение, но преследовать не решился. Выходит, та фотография, что стояла на комоде в доме Николая Ивановича, вовсе не была фальшивкой. Они и впрямь дружили, поэтому штык издал ему секрет биологического отца. Видимо, так он хотел помочь. Но в то злосчастное утро Макс притронулся к рубину в кольце слишком поздно, чтобы нужный разговор между ними состоялся. Он сам зашел не с того конца, а парень просто вспылил. Да, в итоге он все равно пришел к тому, о чем его просил глава Муромской ячейки. Но, черт возьми, как же глупо все в итоге получилось. Теперь стало очевидно, что имел в виду Штык, когда отправлял его в самое начало. Он помогал другу. Не Максу, как могло показаться. И вовсе не по просьбе Морзе, как парень предполагал. Жизнь оказалась более изобретательной, А потому понять ее простой логикой не представлялось возможным. Для этого необходимо было знать все взаимосвязи, а он понял их только сейчас. Ну и что? Все равно из этого разговора парень вынес очевидную информацию. С морза уж отношения тоже не ладятся. А значит, даже если он смог сбежать и скрывается где-то здесь, он сам по себе. Пожалуй, пришло время возвращаться в Лигу. На повестке остается еще один вопрос – который не дает Максу покоя. Кто победил? Хотя он не единственный, есть еще несколько не менее злободневных, чья бомба рванула в Рязани. А главное, что со всем этим делать дальше?»